Глава 52. Наконец-то возвращаюсь домой, воскликнула довольно Гера, пока собирала вещи перед парой. Тебе было так плохо со мной? Мне всегда хорошо с тобой, детка, но я соскучилась по, точнее, они по тебе. Я закатила глаза при упоминании ребят. Они явно обрадуются, когда Гера заявится обратно. Наверняка встреч во время пар в университете им было недостаточно. Ну да, Девушка довольно улыбнулась, а я обняла ее сзади. Друзья всегда познавались в беде, и я рада, что нашла такую прекрасную подругу. Если бы она не расшевелила меня, вряд ли бы наш разговор с боссом состоялся. Хотя я и не получила ответа на все вопросы, но все же мы стали ближе друг к другу, а он частично развеял мои страхи. Только он никак не мог избавить меня от паранойи. Пары прошли, как обычно, через чересчур уныло, Некоторые преподаватели косо смотрели на меня, наверное, из-за того, что я часто пропускала лекции во время рабочей смены, а сегодня пришла на целый день. Интересно, декан их не предупредила, что я хожу к ним на занятия с другими группами? Но эта странность тут же пропала из головы, когда мы с Герой вышли из университета к одногруппникам и услышали их восторженный щебет. «Смотрите, какой красавчик!» – воскликнула одна из девчонок. «А какая тачка последнего года выпуска?» «Боже, а он женат? Если нет, чур мой!» «Девочки, он занят», — добавила Гера, пока я смотрела на объект воздыхания сокурсниц. «Правда? Кем?» «Мной». На парковке ждал грозный босс у своего Мерседеса, не отрывая от меня взгляд ни на секунду. «Мне это не кажется. Он не мираж?» Босс-дракон действительно приехал за мной после учебы? Вроде мы решили вчера некоторые вопросы, но я не думала, что он знал мое расписание и захочет встретить. Не глядя на однокурсниц, после толчка в спину от Геры пошла к машине и остановилась около Эрнеста Сер, любимого босса, от близости с которым у меня слишком быстро забилось сердце и перехватило дыхание. И нет, сейчас я не ждала, что он отчитает за испорченную презентацию. Я всего лишь позволила себе чувствовать то, что хотела на данный момент. И тебе привет, детка. Почему меня коробила эта детка? Прям дико бесила, когда так называли. Ах да, моя мама так звала меня, когда находилась в полупьяном состоянии. Что-то не так? Не называй меня деткой, хорошо? Достаточно по имени. Черт, надеюсь, я его не спугнула. Мой тон показался слишком резким. Хорошо, Мия. Мужчина улыбнулся и галантно открыл дверь автомобиля. Поехали. Куда? Кататься? Если бы был кто-то другой, я бы усомнилась в его действиях и вряд ли бы села в машину. Но это босс. Мой босс, которому я доверяла безоговорочно. Странно слышать эти слова от меня, учитывая нашу неприязнь каких-то несколько месяцев назад. Вы бы могли предположить что-то подобное? Вот я? Нет. Ни за что в жизни. Как так вышло? Что значило в его понимании кататься, для меня осталось загадкой. Город давно погрузился в тьму, а мы все ехали и ехали, и все еще ехали, пока я... Не начала злиться из-за пробок. Или из-за таинственности предложения босса? Куда он меня вез? Зачем? Почему не домой? Я ужасно устала после пара завтра еще доделывать проект вместе с Димой, если он не сделал все за меня, конечно. Нервничаешь? Насмешливый тон Эрнеста развеял все мысли в голове. Я? Нет. Кажется, мой голосок звучал очень перепуганно, даже через чур перепуганно, потому что я так сильно растянула последнее слово, что мужчина остановился на светофоре дальше, чем следовало, и внимательно посмотрел на меня. Уверена? Я? Да, уверена. Нет, я ни черта не уверена. Страх почему-то не исчез из моего сознания и постепенно подкидывал картинки безрадостного будущего. Вдруг... Босс решил меня похитить из-за той аварии. Или заставит сниматься вне расписания. Или того хуже работать после тяжелого дня и постоянно на меня орать и просить переделать проект. Приехали. Что? Уже? Интересно, куда меня притащил мой босс-дракон? Но ничто из этого не сбылось. Эрнест Сергеевич открыл передо мной дверь на подземную парковку, и мы поднялись на 51 этаж, чтобы... Ресторан? — уточнила я. Не совсем. Дверь лифта открылась перед нами, и я с любопытством взглянула на апартаменты у панорамного окна. А Знаете, как из картинки, в которой мечтала оказаться каждая девчонка, но оказалась я. Красиво, в современном стиле, с видом на ночную столицу, у окна накрыт столик на двоих. М -м -м. «Это что, свидание?» «Проходи». «Вы не собираетесь меня съесть?» Мужчина подошел чуть ближе, одаривая своим неповторимым ароматом и прошептал на ухо. «Все зависит от твоего поведения». «Что-то мне уже не нравится наше свидание. Он точно не заставит меня делать что-то неприличное». «Но я вряд ли получу ответ». Мужчина отошел к столику в ожидании, когда я присоединюсь к нему, но меня отвлекло входящее сообщение, заставившее остановиться и перечитать несколько раз. Сообщение от мамы.